Глава 14. Мы двинулись быстрым шагом по извилистому тракту. Из-под сапог вздыбливаются маленькие облака пыли. В лунном свете они похожи на мистический дымок, из которого обязательно должен кто-то появиться. Пыль медленно оседает, на сапогах остаётся бархатистый налёт. Долго шли молча. Спина зудит, кожи чувствую, как Лисгард сверлит взглядом. Дорога отвернулась от леса и поползла толстой змеёй между зелёными холмиками. Из травы доносится стрекотание ночных бокашек. Слабый запах ковыля щекочет ноздри. Доспехи Лисгарда тихонько позвякивают. Издалека слышно, как грустно вздыхает и шебуршит чем-то на поясе. Миледи Кавонель произнёс высокородный. Он поравнялся со мной и пошёл рядом. Лицо серьёзное, взгляд устремлён вдаль, чувствуется, как под адамантиновыми доспехами перекатываются тугие мышцы. Простите мою нездерженность, сказал он. Вы вывели меня из себя кражей белого гаюина. Не кражей, поправила я, изъятием. Лисгард выдохнул и терпеливо продолжил. Хорошо, изъятием. Вы должны были просто следовать указаниям. Я следовала, он покачал головой. Видимо, это не для вашей натуры. Снова будешь меня отчитывать, поинтересовалась я. Нет, ответил белокожий. Я это сделал под стенами города в зарослях малины. Сейчас просто хочу сказать, в нынешнем положении придётся действовать сообща, и кто-то должен взять руководство нашим маленьким отрядом. Я приподняла бровь, выглядывая из-под капюшона. Лисгард на ходу пригладил волосы, смотрит вперёд, словно уже отсюда видит гору. "Теряюсь в догадках", бросила я. Высокородный не обратил внимания на пренебрежительный тон, только демонстративно вытянул уши. "Именно", подтвердил Лисгард. "Теряетесь. Поэтому эта роль отведена мне. К тому же я представитель высших каст солнечных эльфов". Я отряхнула головой, скидывая капюшон. Серебряный водопад с шелестом рассыпался по плечам. Белокожий бросил на меня короткий взгляд и снова уставился вперёд. "И что это подразумевает?" спросила я невинно. Лисгард поднял указательный палец и сказал веско: "В первую очередь, послушание. Ха! Миледи, вам придётся, иначе я не смогу обеспечить вам должную защиту в этом опасном путешествии. Я сама себе защита". Миледи, вы многого не знаете здесь. Я ускорила шаг, не заметила торчащую из земли корягу и зацепилась ногой. Споткнулась и с руганью полетела вперёд. Густая пыль взвилась серым облачком и полезла в нос. Прямо в воздухе кавыркнулась через плечо и вскочила на ноги. Сзади послышались глухие смешки. Я зло покосилась на корягу и прошипела: "Чтоб тебя шашль сточил!" У Лизгрда губы дорожат, щёки надуваются, старается удержаться, чтобы не захохотать в голос. "Только попробуй", произнесла я грозно. "Или я за себя не отвечаю". Солнечный сделал несколько глубоких вдохов, успокаивая разыгравшееся веселье, и кивнул вперёд. "Развилка", проговорил он. Я тряхнула плащом, сбрасывая мелкую пыль. Пока шли, она улеглась плотным слоем, хотя мелкая, как мука. При каждом движении в воздух поднимаются небольшие облачка, но плащ от этого чище не становится. Наконец я перестала трясти краями и уставилась на дорогу. Через несколько шагов тропа упирается в мшистый валун. Мы подошли ближе. На оголённом боку булыжника видны истёртые надписи. Я провела пальцами по выщербленным знакам. Камень холодный, от монолита веет древностью. Ты знаешь этот язык? Спросила я белокожего. Тот покачал головой. "Нет", ответил он. "Похоже на примитивищину". Я махнула рукой. "У тебя всё примитивищено, что не относится к солнечным эльфам". Он нагнулся к иероглифам, внимательно посмотрел на закарючки, затем поковырял пальцами углубления. "Не уверен", проговорил Лисгард, "но пахаивает тролля". Дорога направо уходит в огромный крюк в сторону Светлолесья, петляя везде, где можно. В грунтовке две глубокие колеи, оставленные бесчисленными телегами. Так всегда бывает. Торговцы прокладывают длинный, но безопасный путь через широкие долины. Вторая дорога идёт прямо и теряется где-то в тёмных скалах. Вдалеке виднеются каменистые зубья, в лунном свете похожие на приглушённые одуляры. Я обошла Лисгарда и направилась в сторону утёсов. Сзади послышалось возмущённое покашливание. Оглянувшись через плечо, обнаружила, что белокожий сложил руки на груди и притоптывает ногой. Пришлось развернуться. Чтобы отشебить белокожего способность связно мыслить, я раскинула руки. Плащ распахнулся. Для пущего вида выпрямила спину и похлопала ресницами. Затем проговорила быстро: "Что? По-моему, тут и думать нечего. Из кустарника раздалась стрель начной птицы, настолько звонкая и жизнерадостная, что совсем не вяжется с почти магическим спокойствием темноты. Лисгард хмыкнул, взгляд застыл на мне. Спустя несколько мгновений он с тяжёлым вздохом всё же отвернулся и сказал настойчиво: "Мы обсуждали вопрос послушания. И что теперь? Я согласия на это не давала". Белокожий снова вздохнул, терпеливо продолжил: "Вам следовало посоветоваться со мной в выборе направления". Я всплеснула руками и наигранно закатила глаза. "Ох, ми лорд", проговорила я иронично. "Простите моё невежество. Как могла забыть, что вы назначили себя предводителем нашего скромного отряда и за обое решаете? Как ходить, чем дышать? Знаешь что? Что Я откинулась плеча Локан и сказала беззаботно: "Ты всё равно не понимаешь, что написано на камне. Какое это имеет отношение к послушанию?" Спросил белокожий. "Понятия не имею", сказала я. "Но эта дорога идёт прямо, значит, нам туда". Лисгард не сдавался. "Вот именно, что прямо", сказал он и ткнул пальцем в другую сторону. "А это в обход. Знаете, для чего делают такие дороги?" Я кивнула. Знаю, но у нас не так много времени, чтобы ходить кругами. Развернувшись, я решительно зашагала по дороге. За спиной послышалась сдержанная ругань и позвякивание доспехов. Я удовлетворённо ухмыльнулась, поправляя волосы. В душе шевельнулось что-то древнее, оно довольно замурчало и свернулось клубочком в дальнем углу памяти. Обочины густо заросли спорышём. Кудрявые стебли выползли к середине. Если дорога так и останется заброшенной, вскоре зелёный ковёр полностью покроет тракт. Из кустов высовываются любопытные морды с горящими глазами. В черноте неба иногда мелькают крылатые фигуры с кактистыми лапами и длинными носами. Может, мне всего лишь кажется, на таком расстоянии ночное зрение расплывается, и безобидная летучая мышь превращается в дракона или гарпию. На дорогу выпрогнал перепуганный заяц с длинными, как у меня, ушами. Он замер в ступоре и уставился косыми глазищами. Нос нервно подёргивается, хвост комочек поджат, в любую секунду готов дать дёру. Оглянувшись, увидела, как Лисгард схватился за рукоять меча. Из-за моей спины он не видит, зато прекрасно услышал возможную опасность. Я хихикнула и махнула на зайца, чтобы он ушёл с дороги. О, ми лорд, это всего лишь безобидный зверёк. Белокожий разжал ладонь и опустил руку. Заяц пришёл в себя, уши шевельнулись, улавливая тонкой кожицей мельчайшие изменения ветра. Он моргнул и сиганул через дорогу в кусты. Лисгард проговорил, выдыхая: "Повезло. В следующий раз может быть кто-нибудь посерьёзнее". "Медведь, я не о животных говорю". Не думала, что солнечные эльфы сторонятся природы, сказала я, продолжая движение. Из-за спины донеслось возмущённое: Мы высокородные жители Эолома. Каждый народ должен заниматься своим делом. В нашем случае красотой и эстетикой, а заботу о природе оставьте лесным. Я впечатлённо хмыкнула и спросила: И такие есть? Вы ещё удивитесь, ответил высокородный многозначительно. Правда, говорят, после того, как Сильверел превратился в Чумное лесье, половина лесных эльфов стали странниками и не особо пекутся об отравленной родине. А Сильверелля решила уточнить я, Лисгард кивнул. "Да", сказал он из-за спины. "По мне это предательство. Отец говорил, некоторые из них остались в Чумном лесье в надежде сохранить остатки порядка. По рассказам, это жуткое место." Надеюсь, смогу отговорить вас соваться туда. Я изящно перепрыгнула очередную кочку. Плащ всколыхнулся в клубах ночной пыли. У нас нет выбора, коротко сказала я. Послышалось недовольное ворчание, но белокожий не стал отчитывать в сотый раз, лишь нервно засопел и громыхнул мечами. Песни сверчков прекратились. В воздухе повисла тишина, похожая на паузу, когда в помещение зашёл тот, кого совсем не ждали. Впереди показалась каменная расщелина с огромными насыпями по краям. По коже пробежал холодок, словно заглянула в бездонный каменный мешок. Чтобы отвлечься от холодной жути, которая змеёй ползёт по венам, я спросила: "С утра, наверное, за нами вышлют погоню?" Лисгард бросил, позвякивая доспехами. Не думаю. Почему? Полагаю, решад нас сожрали смарги. Никто не возвращался живым после ночи тумана. Я вытерла пыльный лоб тыльной стороной ладони и поинтересовалась. А как же умение чувствовать чужаков? Ты ведь говорил, что лес и солнечные эльфы одно целое. Лисгард приблизился настолько, что почувствовала его дыхание на затылке. Во-первых, Меледия, проговорил он горячо. Мы давно покинули пределы Светлолесья. А во-вторых, на вас плащ, подшитый волосом моего верного Арума, он не даст обнаружить серую госпожу, даже если затаиться под стенами города. От неожиданной близости Лисгарда по шее пробежали мурашки. Я трехнула волосами и поспешно ускорилась. Уши горят, словно ализарином прежгли. Сердце колотится, Тут ли не бегом я вошла в ущелье, стараясь не оборачиваться, чтобы не видеть странных взглядов высокородного. Каменная насыпь захрустела под ногами, как свежая капуста. Я сделала несколько осторожных шагов и прислушалась. В ущелье тишина, которая нарушается редкими трелями сверчков и завыванием ветра в вершинах. Я бережно погладила складку на корсете, где спрятан главный защитник от железной дряни. Потом кивнула Лисгарду, и мы быстро двинулись в глубину расселины. Каменные стены молчаливо проплывают по бокам. Лунный свет отражается на поверхности и кажется матовым, как адуляр. На фоне чёрного неба монолиты выглядят неестественно, словно кто-то принёс и поставил декорации. У подножии всё поросло мхом и травой с длинными мессистыми листьями. По обочинам сухие кустарники цепляются воздушными корнями за выступы. В суровых условиях растительность отвоевала плодородный клочок, появились колючки и шипы. Под ногами хрустит каменистая почва, хотя стараюсь ступать легко. В тишине эхо шагов убегает далеко вперёд. Разбиваясь на сотни частиц, скревые уступы, оно уносится в темноту ущелья. Вскоре заметила, как наши тени переместились влево, укоротились. Вглянув вверх, обнаружила, что полоса между скалами всё ещё чёрная, но месяц переполз на запад. Значит, идём всю ночь. Лисгард пыхтит всё громче, периодически слышно, как спотыкается и бубнит. Я тоже выдохлась, хоть и храбрюсь. Со вчерашнего дня не отдыхала и толком не ела. Короткий сон в темнице не считается. Сзади шумно стукнулись камни, звякнули доспехи, послышалась глухая ругань. "Миледи Каонель, может вам стоит отдохнуть?" предложил высокородный. "Неровён час, свалитесь в снок". Покровительственный тон вызвал раздражение. "Какой заботливый", бросила я иронично. Ты прямо полон силы и энергии, а я еле ползу по треклятым камням, спотыкаюсь, как голодный единорог. Лисгард фыркнул и поплёлся дальше. Когда обогнули очередной выступ, стены ущелья стали постепенно сходиться над головой. В конце концов осталась только узкая тёмная полоска неба. Для белокожего это значит полуслепое движение с регулярными натыканиями на валуны и рогонью на высшем языке. Дальше путь становится уже, превращаясь в тесный коридор с испалинскими стенами. Я сдалась. Мои стройные ноги в новых сапогах натоптались и требуют передышки. Остановившись возле камня у скалы, я села и потёрла колени сквозь кожу Батфорд Та отозвалась тихим шуршанием. Стопы загудели, словно не по дороге шла, а на деревенском празднике плясала. "Ох, сынка значее", оговорил, произнесла я. "Нужно перевести дух". "Какое верное решение", согласился он. "Я добавила. От самого Эолума сплошная гонка". Белокожий зафырчал, как загнанный единорог, с лязгом рухнул на соседний валон. Ноги и руки раскинулись звездой. Даже на мертвеца стал немного похож. Из расселины с писком выпорхнула летучая мышь. Крылья прохлопали над самыми ушами. Она унеслась куда-то вверх. Я проводила зверька завистливым взглядом. Чтобы кровь отлила от нижней части тела, я облокотилась на каменную плиту и задрала ноги на соседний валун. Под кожей зашевелились крошечные иголочки, расползлись до самых бёдер. Стопы быстро стали лёгкими и холодными. Я довольно застонала и прикрыла глаза. "Ощущение, что в ноги налили свинца", сказал Лисгард и принялся стягивать обувь. По воздуху расстёкся крепкий суровый запах. Я выпячила глаза и зажала пальцами нос. "Ты главное обратно натянуть их не забудь", взмолилась я. "А то от высокородного пота все кусты в ущелье завянут". Лисгард с невозмутимым видом пошуршал в кармане, вытащил что-то и принялся тереть. Когда присмотрелся, разглядел в ладони высокородного небольшой белый платок. Лисгард согнулся и протирает стопы, тщательно обрабатывая участки между пальцами, при этом довольно бормочет. Он критично осмотрел пятки и проговорил: "Личная гигиена, миледи, первое правило сохранения здоровья в походе". Я хмыкнула, Первое правило не ловить ворон. Хотя не знаю, почему именно ворон. Мне, например, вороны очень нравятся. Белокожий странно посмотрел на меня, поднёс платок к носу и презрительно сморщился. Ух, теперь выбросить придётся. Это, между прочим, подарок. Не леди Гиннель случайно. Ну что ж, вынужден признать, она разбирается в тканях, и вкус у неё отменный. Как-то на праздник сияющего источника преподнесла королю гобелены тончайшей работы, сказала, что ткали из нити настоящих ночных придельщиков. Они, если вы не знаете, невероятно редки и показываются на поверхности лишь весной. Я откинула локон с плеча и сказала пренебрежительно: "Купить любой высокородный может. Вот если бы она своими пальчиками ткала". Лисгард округлил глаза. "Леди не должна работать руками". Она вообще ничего не должна. Он задохнулся от возмущения. Я наклонила голову и хрустнула шеей. От долгой дороги тело затекло, спина ноет. Какой тогда от неё прок? Ходить в красивом наряде любая может. На меня надели, я тоже смогла. Миледи Каунель, поймите, проговорил высокородный значительно. Высокая эстетика основа культуры и морали. Красота солнечных эльфиек в хрупкости и трогательности. Так должно оставаться всегда, чтобы поддерживать гармонию. Вы, кстати, потрясающе смотрелись в платье. Перестань. Это платье сидело как на Искал раздался утробный рокот, будто сама порода заговорила древним раскатистым голосом. И голос недовольный и зловещий. Вверху сухо треснуло. Мимо прокатился огромный валун и с грохотом врезался в противоположную стену. С земли поднялась пыль. Крошечные частицы заполнили ночной воздух. Я закашлялась и рванулась в сторону. На что-то невообразимо массивное и холодное сковало тело. Попыталась дёргаться, тугая хватка сжалась сильнее. Дыхание спёрло. Лисгард Пискунула я и вывернула шею, надеясь, что белокожий избежал печальной участи. Когда увидела белокожего, внутри всё замерло. Он сжат огромными каменными руками, которые торчат прямо из скалы. Послышался сдавленный хрип. "Миледи, тролли!" Затылок раскалился. Я забилась, как пойманная птичка в отчаянной попытке освободиться, но кулак неподвижен и медленно сжимается. Недовольный рок отусилился. Меня подняло вверх и тряхнуло. Чуть голова не оторвалась. Огромный каменный исполин отделился от скалы и выпрямился во весь рост. Холод камня проник к самым внутренностям. Несмотря на всю любовь к прохладе, этот холод похож на могильный озноб. Отпусти меня немедленно, каменный болван, пригрозила я. Надеюсь, если ругонь подействовала на грандарона, может и с троллем сработает. Гигант зарычал и повернул ко мне гораобразную голову с маленькими злыми глазами. Белокожий беспомощно дрыгается в кулаке второго тролля и шепчет ругательствами, от которых любой житель Эолума впадёт в долговременный шок. Каменные пальцы сжались сильнее. Я жалобно вскрикнула и попыталась изёрзать плечами, чтобы хоть как-то расширить пространство, но проще было бы тряпка и гвоздь забить. Тролль загудел как лавина. Гигантская голова повернулась ко мне. "Лисгард", крикнула я. "Извини, если что не так". Из кулака второго тролля донёсся хриплый голос: "Ми-ми леди, не самое время для покаяния. Но я вас прощаю". Затылок стал таким горячим, что можно каштаны жарить. Волна злости и обиды поднялась из самых глубин. Но против горы, которая сейчас меня раздавит, это бесполезно. Кто-нибудь, помогите, взвыла я, как раненый зверь. Тролли с грохотом, подобным камнепаду, развернулись лицом к друг к другу и стали поочерёдно демонстрировать добычу. Теперь могу видеть, как синеет лицо Лисгарда, из перекошенного рта со свистом вырывается воздух. Глаза выкатились, Он растянул губы и выдавил одновременно, хватая воздух. Вряд ли вас услышат, ми миледи. В груди застрял всхлип. Если бы не каменная хватка, разрыдалась бы на месте. Внизу раздалось звонкое постукивание. Каменные исполины с грохотом обернулись, синхронно прича нас за спины. В ушах зазвенело от давления. Скоро начнут лопаться крошечные струны в голове. С земли раздался дерзкий голос. Неужели тролли? Гиганты приосанились. Тот, что сжимал меня, подался вперёд. Послышалось глухое рокотание, похожее на перемалывание жерновов. Не сразу сообразила, что это речь. Мы тролли, из палин растягивает слова, каменный язык с трудом ворочается, во рту размером с небольшую пещеру. Голос земли снова заговорил. Точно, точно. Вторые по драгоценности. Первый тролль медленно поднял ногу, с грохотом обрушил на землю, с противоположной стены посыпались камни. Мы первые, первое место. Лёгкие шаги прошуршали в сторону. Не, точно второе. Первое у тролля из-за межземьем. Из палины опустили каменные челюсти. По ущелью прокатился гневный рёв, подобный рокоту весеннего водопада. Второй грозно сдвинул каменные выступы, которые заменяют брови, и занёс ногу, чтобы раздавить на глыца. "Это почему?" голос невозмутимо проговорил. "У тех зубы из алмазов, а у вас из простых камней. Выходят они драгоценнее". Тролль застыл с ногой в воздухе. Почти слышно, как скрепят мозги в каменной голове, если там есть чему скрепеть. Затем повернул массивную голову к соседу. Тот сдавливает меня всё сильнее. Уже вижу чёрных мух перед глазами. В ушах звенят похоронные колокольчики. Из палин с лисгардом в руках прогремел: "Земляная блоха, я размажу тебя в лепёшку". Снизу раздалось поспешное: "Есть один способ, но вам не по карману". Я обречён на повесило голову, представляя, как горные из палины расплющивают на гляца, который посмел говорить с ними таким тоном. Гиганты лязгнули челистями и грянули хором. Говори. Повисла небольшая пауза. Безумец тянет время, словно наслаждается последними минутами. Из палины нервно зашетались, наклоняясь вперёд. Сквозь опускающуюся на глаза черноту, успела заметить рыжеватую голову. Есть место, где троллям меняют зубы, сказала голова. Где? прогудели тролли. Я скажу, но чем заплатите? Из палины распрямились, раскатистый голос эхом разлетелся по ущелью. Мы осыпем тебя горой из самоцветов, лавкач проговорил безразлично. Зачем мне гора? Я путник, Где мне её хранить? Каменные монстры расстроенно прогудели. Второй сказал, выпячивая похожую на утёс губу: "У нас больше ничего нет". Лавкач снова выдержал тактичную паузу и предложил: "А давайте так, вы отдадите мне что? М-м Ну". Тролли замерли, боясь шелохнуться. Утёсы бровей поднялись. Лопь стал похож на изъеденную оврагами почву. В самой глубине каменного тела гулко запульсировало. "Давайте так", предложил незнакомец. "Вы отдадите мне то, что зажато в кулаках, и разойдёмся на этом". Из Палины облегчённо выдохнули, каменные плечи опустились. Тролль скрипнул локтем и положил меня на дорогу. Я порыбие раскрыла рот, Воздух живительной струёй хлынул в лёгкие. Несколько секунд пришлось просто лежать и дышать, как загнанный единорог. Потом в груди полегчало, голова перестала кружиться. Мир медленно приобрёл нормальные черты. Когда увидела, как второй вытащил руку из спины и опустил неподвижное тело белокожего на плиту, в груди всё сжалось. Лицо Лисгарда восковое, кожа непривычно тусклая, глаза закрыты. Я с трудом поднялась, на слабых ногах поковыляла к телу высокородного. В груди заворочилось мерзкое чувство, словно там разрастается дыра. Добравшись до белокожего, я обессиленно рухнула рядом. Тот похож на утопшего чародея, такие же острые черты, бледная кожа, дыхания не слышно. Я обхватила ладонями его лицо и зашептала: "Белоухий, ты жив? Скажи, что жив!" Если не умрёшь, обещаю, больше не буду прирекаться и извить. Платье добуду и даже надевать стану по праздникам, пока никто не видит. Очнись, пожалуйста. В этот момент поняла, невыносимо вот так оставаться в неведении и чувствовать бессилие. Когда сидела в клетке из проклятого металла, и то ощущала больше уверенности, чем сейчас. Веки белокожего дрогнули. Он открыл глаза. Белки покраснели. Мелкие сосуды полопались и похожи на багровые звёздочки. Платье просипел солнечный. Я отдёрнула руки. Фу, надеюсь, ты не думаешь, что я всерьёз про платье. Лисгард скривился в болезненной улыбке и кивнул. От моей попытки помочь деликатно отказался. Вместо этого упёрся ладонями и сел. Я наконец обернулась. В нескольких шагах от троллей рыжеволосый эльф с блестящим луком за спиной. Кожа бронзовая, будто целыми днями пропекался солнцем. Тёмное чешуйчатое одеяние поблёскивает в лунном свете. На поясе короткий меч. Он сложил на груди руки перед исполиннами и задумчиво потирает подбородок. Первый тролль прогремел: "Мы заплатили, говори". Рыжий закрыл ладонями лицо от ледяного дыхания из палинских нортов. "Эй, потише, не надо шуметь", сказал он и отошёл на пару шагов. "Запоминайте: Чёрные рудники. Найдите гнома Двабора. Скажите, что пришли ставить алмазные зубы. Напомните пробитую под Чумнолесьем". "Зачем?" засомневался первый тролль. Двабор одним ударом снёс голову вожаку болотных гнолов. пояснил рыжий. Он гордый и готов отдать последнюю секиру, если им восторгаются. Еганц двинул каменные брови. Нам не нужна секира. Лавкач цокнул языком и закатил глаза. Так скажите, что пришли за алмазными зубами, сказал он. Тролли одобрительно зарокотали и неповоротливо зашагали между стенами. Незнакомец окликнул из палинов. Вылучше сречьте через Светлолесье. Зачем делать крюк? монстры переглянулись, на физиономиях отразилось что-то вроде задумчивости. спустя почти минуту из палины развернулись и поднимая клубы каменной пыли, двинулись в обратную сторону.